Папа отправился вытаскивать меня из-под дома, где я копала тоннели. Рэй спросил, не могу ли я с ним пойти поплавать, и я сказала, конечно, могу. Он такой красивый, и волосы у него вьются. У него есть девушка по имени Энн. Она носит очки. Он давно с ней гуляет и соскучился. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы он был моим парнем. Я бы его одного никуда не отпустила. По-моему, он замечательный, а как поет, лучше всех. И знаете что? Он поцеловал меня на прощание и сказал, что рад был познакомиться. Он должен стать кинозвездой типа Рори Келхауна. Мама должна срочно починить мой сломанный зуб. Приехали ковбоски со своим багажном. Их семеро, двое моего возраста. Они живут в большом школьном автобусе. Он даже лучше, чем трейлер Роя Гримита. В багажне у них несколько игровых автоматов по 1 центу, чёртово колесо и фотоавтомат. которая делает четыре снимка за четвертак. Ещё они продают сладкую вату и яблоки в карамели. Мама запретила мне их пробовать. Мулети Боланчики покупают гнилые яблоки по дешёвке и заливают сверху карамелью. Я знаю, что не надо бы их есть, но ничего не могу с собой поделать. Однако посматриваю, нет ли внутри червяков. Мистер в кафбуски разрешает мне подметать зал с игровыми автоматами, когда пожелаю. и заниматься обменом денег. Там так здорово. Всё время играет музыка, даже из нашего дома слышно. Они мне ужасно нравятся, хоть и цыгане. Не верю, что они воруют детей, но если меня захотят украсть, я не против. Весело будет в этом автобусе жить. Майкл иногда заходит, и мы катаемся на чёртовом колесе. Сверху весь берег виден. Как-то с нами увязалась Кейбо Бенсон. но перепугалась, когда я раскачала сидение, и теперь ее на чертово колесо ни за какие ковришки не затащишь. Священник с радио наконец принес мне фотографию с Ю Светоуэр, которая ведет программу на другой волне. Она подписана «Для Дотти Фэй». Ну и как теперь ее показывать? Билли Бандер очень смешной священник, если спросите моего мнения. Мы с папой его чуть не каждый день встречаем в задней комнате кафе «Билли Бандер». Вонтон это единственное место, где он после церкви может купить спиртное. Он заходит, садится за столик, один-оденёшенник, и заказывает выпить. Потом вынимает красный нож для бумаг и вскрывает все конверты с деньгами, присланные добрыми христианами, которые слушают его радиопрограмму, и раскладывает деньги по столу аккуратными стопками. Вынимая купюру в 20 долларов, он произносит: "Хвала Господу". 10-долларовые купюры заслуживают Храни тебя, Господь брат. Эти долларовые спасибо тебе, грешник. А достоинством в один доллар всего лишь всякое деяние блага. Один раз он вытащил пятьдесят долларов и очень громко произнес «Аллилуйя Иисус!». Но в основном получает он пятерки и десятки. Двадцать первое июля тысяча девятьсот пятьдесят второй год. Произошло нечто ужасное. Коктейль-бар осел на три фута и весь пустой. Верико собочился. Это я его подрыла своими туннелями. Случилось это ночью. Папа заметил, потому что все его гамбургеры постоянно съезжали с гриля во фритюрницу. Но я ведь не со зла это сделала. Если хотите знать мое мнение, просто дом построен кое-как. Надеюсь, мама ничего не заметит, когда вернется из Джексона. Я обещала папе, что не скажу о том, что он пил, если он не расскажет про дом. Ему пришлось надставить... одну ножку грилю, чтобы ишницы и гамбургеры не уезжали в масло для картофеля фри. Кроме этого, по-моему, ничего не заметно. Скорее бы мама вернулась, а то папа расхондрился. Папа ходил на свадьбу Хенка, был шафером. Сказал, что свадьба получилась не весёлая. Справляли в конторе и на невесте вместо свадебного платья был обычный деловой костюм. Просто букетик к нему прикололи. Даже медового месяца не будет. На следующий день Хенк вышел на работу, и всё пошло как обычно, никакой разницы. Папа подарил ему 50 долларов, а я несколько салфетниц из ракушек и несколько пепельниц из устричных раковин, которые собственноручно сделала на встречах юных дебютанток. Свадьба попала в колонку пары слов от дот. Как и тот факт, что коктейль-бар Харперов покосился, но миссис дот не стала меня выдавать, а написала, что на то была божья воля. думаю, она не хотела сообщать, что одна из её юных дебютанток крыла под домом тоннели, ведь она воспитывает из нас приличных дам.